Странное высказывание маршала удивило присутствующих Никто не мог понять, в чем же дело Что же могло так резко изменить настроение маршала? Мы напротив рассчитывали, что он решится на это с горе и досады Ничего не понимаю Ничего не понимаю Но раз он уехал Надо, не теряя времени, действовать на его дочерей. Увез ли он этого проклятого солдата? Нет, к сожалению. <сёк> Солдат для нас теперь вдвойне опасен, так как научен опытом прошлого. <сёк> а единственный человек, который мог бы нам помочь в этом деле, заболел. <сёк> на морока можно было бы положиться. Этот человек предан, решителен и был бы готов на все. А теперь нам будет довольно трудно добраться до этого солдата, а тем более до его девочек. Особенно после того, как его бдительность возбудили эти анонимные письма. Помните? Да-да-да-да-да. А кстати о письмах. Кроме известных вам анонимных писем, маршал получал еще и те, в которых всеми возможными способами восстанавливали его против вас. Зачем? Во-первых, чтобы отвести от нас его подозрения. Да, да. Во-вторых, чтобы довести маршала, напоминая ему о его ненависти к вам. Все это должно было толкнуть его на сумасбродное предприятие, которое будет карой за его поклонение перед императором узурпатором. Слушайте, все это так... Но я должен заметить вашему преподобию, что настраивать так маршала против меня было небезопасно. Потому что, помня о нашей взаимной ненависти, маршал... маршал мог искать встречи со мной. И он мог забыть мой сан. Я боюсь. В подобном случае я боялся бы забыть, что я священник. Боялся бы вспомнить, что я был солдатом. Вот как? Да. Вы, вы еще не расстались с этим варварским понятием о чести? Но... Ряса не потушила вашего пыла. Если бы этот старый вояка напал на вас, вам трудно было бы сдержаться. В качестве вашего начальника я имею право требовать ответа. Но... Но... Так как бы вы поступили, если бы маршал Симон поднял на вас руку? Я вас спрашиваю, как бы вы поступили? А если бы он дал вам пощечину? А? Ага.